Глава двадцать В шикарно обставленной палате отделения таракальной хирургии собрались люди. Окружающие полагали, что это были люди. Однако только посвященные, стоящие в коридоре на посту охраны, знали, кто они и зачем сюда пришли. У них были свои секреты, о которых простым смертным, таким как «они» знать было не положено. Тайрин с Дамьеном расположились на диванчике у окна. Райлих стоял возле стула, на который присела Лой. Мортон ютился в самом углу, подпирая стену. Все они пришли к Фиере сегодня. Все вместе, потому как должны были узнать всё и поставить точку в этом деле. — Как же вы поняли, что это Марина? — спросил король, обращаясь непосредственно к сыну. «Мы догадались, что и ты, и Эштон покрывали кого-то», — ответил Райлих. «Этот Мьер должен был быть достаточно значимой персоной. Затем мы предположили, что именно он нанимал людей для поисков Тайрины и ее матери. А затем мы просто спросили себя, почему преследование Тайрин прекратилось после смерти Ирэн на целых восемь лет. Возможно, у этого Мьера не было возможности продолжать поиски девочки». И тут всплыло имя Марины Инрия. О ее длительном затянувшемся путешествии поговаривали многие, но один из слухов касался ее лечения в закрытой клинике. Все части головоломки сложились, и ответ стал очевидным. «Я знал, что Ирэн рассказала о своем предсказании Эштону», — заговорил фиерия «Я понимал, что тайна, которую она хранит, способна разрушить все сообщество в один миг». Наследников трона больше не было, а передавать власть неизвестно кому я не хотел. Я прошел обследование и понял, что действительно бесплоден. Завести новую семью я бы все равно не смог. Кроме того, у меня на руках остались двое детей, которых, вопреки всему, я все еще считал своими. Оставались три кроме меня, которым был известен секрет. ирен Рен, ушедшая в изгнание, Эштон, ее любовник, и Майкл, который также исчез. Время шло, и я успокоился. Райлих и Эйлин росли, хотя воспитывать дочь мне было слишком тяжело. Уж очень она похожа на свою мать. Да еще и Эльза своим предсказанием. Я сделал для своих детей все, что мог. Пускай Эйлин доставалась несколько больше, чем тебе, Райлих, но при одном взгляде на нее я вспоминал Марту, и во мне просыпалась ненависть. Но вот восемь лет назад мне позвонил Эштон. Я едва узнал его голос, настолько все было плохо. Он попросил меня приехать к нему. Я не мог отказать Инри, и вы знаете почему. Когда я явился в его дом, Марины там не было. Инри проводил меня в свой кабинет и спокойно произнес. Марина нашла Ирен в Польше. Она утопила ее. Паризус. Произнес он и замолчал. Я понял, что за преступление совершила его жена. Извращенное убийство, на которое была способна только настоящая психопатка. Марина оставила труп на кухне. Как ни странно, она умудрилась Нина следить, забрав с собой уши и глаза Ирен. Люди эштона нашли Марину в отеле. Она сидела на диване и спокойно пила чай. На столе перед ней валялся окровавленный полиэтиленовый пакет, сами знаете с чем. Со словами «Скажите спасибо, что ее дочери не было дома» Марина расхохоталась. Люди твоего отца хотели убрать труп, но не успели. Полиция к тому времени уже отцепила квартал и начались твои поиски, Тайрин. Мы тоже искали тебя. Еще бы, пятнадцать лет, совсем еще ребенок. Но ты исчезла, растворилась, и мы махнули на всё рукой. Лечение Марина проходило долго. Три года в специальной закрытой клинике в постоянном полусне. Когда врачи посчитали, что ей стало лучше, они уменьшили дозу препаратов, и она вроде бы пришла в себя. Однажды она пригласила меня и Эштена к себе. Все с той же усмешкой она сообщила нам двоим, что знает всю правду о смерти Марты и ее детях, которых я ращу как своих собственных. Мы были шокированы, но поняли, что этот секрет она узнала не от нас, а от Ирэн. Марина потребовала забрать ее из клиники, иначе в детали этого дела будут посвящены всем Ере. У нас не было другого выхода. Не было. Эштон поселил ее в своем доме, назначив за ней наблюдателей. Марина большую часть времени проводила в своей комнате, накачанная таблетками под завязку. Спустя еще два года Эштон разрешил ей выйти наружу. Она исправно принимала все лекарства и, казалось, была абсолютно адекватной. Казалось. В тот вечер, когда все мы увидели тебя в клубе с Дамьеном, ни у кого не осталось сомнений, чья ты дочь. Я знал, что Дамьен прикрывает кого-то из своих от Кольда, но и подумать не мог, кем окажется этот кто-то на самом деле. Уж слишком ты похожа на свою мать, Тайрин. Феерик криво улыбнулся. Марина восприняла твое появление спокойно. Она в сопровождении двух мьеров покинула клуб раньше всех. Только потом мы узнали, что этих двоих представленных она вырубила в машине. даже участь постигла Хиант и тебя, Тайрин. Каким образом она затащила вас двоих на ту ферму, одному богу известно. Она позвонила одному из людей Инри утром. Веселым голосом она попросила забрать ее с заброшенной заправки и наведаться на одну из старых ферм, расположенных на земле ее мужа. Сам Инри не успел остановить запущенный механизм. Один из его мьеров обнаружив тебя, Тайрин на месте преступления тут же вызвал стражей. Единственное, чем мог помочь тебе твой отец, это приказать не трогать тебя и доставить целый и невредимый к себе в резиденцию. Это, собственно, он и сделал. Инри хотел поговорить с тобой, чтобы объяснить, как следует вести себя со стражами и что делать дальше. Но ты молчала, абсолютно абстрагировавшись от реальности. Затем объявились нормы, и дело приняло совсем иной оборот. Я лично взял все под свой контроль. Выступая обвинителем со стороны Совета Сообщества в суде присяжных, я был намерен провалить все дело, тем более что следствие благодаря моим связям было проведено с дефектами. И тут в игру вступил Райлих. Этого я никак не ожидал. С одной стороны, мой сын вполне мог оправдать тебя и без моего содействия. С другой, он мог влезть туда, куда я не хотел, чтобы он влезал. Дело осложнялось еще и тем, что саму Марину на заброшенной заправке Мьера и Инри так и не нашли. Она растворилась, и мы вполне обоснованно приняли решение задержать тебя в тюрьме. Только там ты была в полной безопасности. Райлих продолжал носом землю рыть. Честно говоря, когда Лоя обнаружила, что ты слепая, я был удивлен. Никто не наблюдал за тобой по ночам. Зачем, если мы и так знали, кто убил Хиант? После твоего освобождения риск того, что дело примет огласку, возрос. Психопатка разгуливала на свободе, а девушка, которую она так ненавидела, все еще была жива. Единственное, что мы могли сделать, это вовремя найти Марину. Но и тут судьба сыграла с нами злую шутку. Марина похитила Лой. «Остальное вы и так знаете. Странно, как Майкл оказался в центре событий в последний момент». «После своего освобождения я сразу же связалась с ним», – вздохнула Тайрин. «Да», – кивнул ей Дамьен, – «и меня в известность не поставила». «Когда я поняла, кто он на самом деле, объяснять кому-то что-то было бесполезным», – ответила Тайрин. Я знала, что он где-то рядом, постоянно наблюдает за мной. У нас с дядей Мишей был свой план на чёрный день. И после того, как пропала Лой, я дала ему знать, что попала в беду, отправив СМС с двумя словами. «Чёрный день?» – предположил Дамьен. «Да», – кивнула Тайрин. «Когда ты вышел из машины, я включила маяк и проглотила его. Это был мой сигнал. Так он и нашёл нас». «Жаль только, что он убил Марину, а не я». «Не понимаю, каким образом твоя мать нашла его?» «Спросил Райлих». «Это не Ирен нашла меня», ответил мужчина, вошедший в палату Феерия. «Я сам ее нашел». «Как ты здесь оказался?» возмутился Феерия. «Охрана ни к черту», шикнул Майкл и присел на стул возле Лой. «Ты как?» «Досталась тебе, милая?» «Да?» — кивнула Лой и улыбнулась. «Ничего. Дерёшься ты, конечно, плохо, но это поправимо». «Правда?» — с надеждой в голосе произнесла Лой. «Она ещё и стрелять не умеет», — заметил Райлих, наклоняясь и целуя её в щёку. «Я научу её, если ты, конечно, позволишь». «Я не позволю», — закричал Фиере и тут же закашлялся. «А ты вообще заткнись!» – рявкнул Майкл. «Эта психопатка жила рядом с вами, но вам было наплевать на то, чем она занимается и кого ищет. Вы украли детство ни в чем не повинного ребенка, а после убийства ее матери не нашли в себе сил даже пристрелить психопатку». «По-твоему, все так просто?» – возмущался Феерия. «Она мать двоих детей, хозяйка клана». «Нельзя взять и уничтожить все это!» «Правильно! Вы за свои шкуры тряслись!» «Я хотел сохранить трон для Райлиха! Он и так ему принадлежит!» Все как один уставились на Майкла. «А, так ты не сказал им самого главного, не так ли, Феерия?» Рассмеялся Майкл. «Будь ты проклят! Я твой двоюродный брат!» Ты, как никто другой, осведомлен об этом. Поэтому ты вырастил моих детей, зная, что если с ними что-нибудь случится, я вернусь и убью тебя. Так что давай не будем размахивать руками и кричать о том, какой ты милосердный. Райлих и эйлен законные наследники трона сообщества. «Почему тогда ты оставил нашу мать?» — прошептал Райлих, глядя на Майкла. «Это она оставила меня. Сказала, что менять что-либо уже слишком поздно. Она выбрала жизнь с ним. Он махнул рукой в сторону Феерия. Своим мужем. Она поступила как настоящая королева, принеся себя в жертву сообществу, которому была не нужна. Я любил ее и мешать не стал. Перед своим уходом Ирен пришла к ней». Не знаю, о чём они говорили, но Марта позвонила мне и попросила помочь беглянке. Это был последний раз, когда я говорил с ней. После первого нападения на Ирен я принял решение выйти с женщиной на связь. Тогда же и узнал, что Марты, скорее всего, уже нет в живых. Ирен уверяла меня, что это был несчастный случай, и я не стал подвергать её слова сомнению. если бы знал что этот случай произошел с участием феере убил бы его еще тогда чего же сейчас оставил в живых прохрипел король слишком много воды утекло мои дети считают тебя отцом твои подданные верят тебе ты оказался не во всем плох так как в семейных отношениях а марта Она сама приняла решение прожить жизнь без меня. Наверное, она все-таки любила тебя, но по-своему. Этого я ей так и не простил. Ответил Майкл и посмотрел на Райлиха. Я обучу Лой всему, что умею. Негоже принцессе быть такой неуклюжей. Ты останешься в городе? Спросила Майкла Тайрин. Нет, но в пригороде дом сниму. если кто нибудь из незваных гостей заявится ко мне фейерия ты знаешь чем все это для тебя закончится доживи «Да ты где хочешь скривил лицо король только от меня держись подальше как скажешь ответил майкл и встал я свяжусь с тайринной скажу где меня можно найти можете меня не провожать Засмеялся он и вышел из палаты, тихо прикрыв дверь за собой. «Итак, — первым заговорил Райлих, — Эштен и Марины мертвы. Новым главой клана Инри станет Эван. Он вполне может захотеть отомстить всем нам за смерть родителей. — Если все вы будете молчать, ему некому будет мстить, — пробурчал король и посмотрел на сына. — Я не скажу ни слова, а вы?» Обратился Райлих ко всем присутствующим. «Нет», — ответила Тайрин. «Нет», — кивнул Дамьен. «Нет», — согласился Мортон. «Нет», — прошептал Аллой. «Отец?» «Нет, не скажу», — ответил король и закрыл уставшие глаза.